Часть вторая. Глава двадцать шестая. Апокалипсис. Пришлось остановиться, чтобы посмотреть по сторонам. Мы были на перекрестке, Чеду стоял посередине. В какую сторону идти, непонятно. Я оглянулся. За спиной нарастал гул крыльев королей-трупоедов, сквозь который иногда прорывался жуткий смех и крики пострадавших. От этого хаоса звуков волосы вставали дыбом. Анин, задыхаясь, спросила, что происходит. Интуитивно она понимала всю серьезность происходящего, но хотела понять, в чем дело. Я кратко объяснил ситуацию, рассказал об опасности яда короля трупоедов. Услышав, что у Лаусы был укушен, Анин побледнела. Закончив объяснение, я заметил, что гул позади стал еще сильнее. Посмотрев наверх, я увидел, что жуки поднялись в небо, собравшись в большое красное облако, приближавшееся к нам. «Форменный армагедец!» Но времени рассуждать не было, я схватил Анин за руку и бросился прочь. Мы бежали, выкладываясь по полной, казалось, еще чуть-чуть и свалимся замертво. Даже предположить не мог, что способен на такое. Я уже не обращал внимания на Чедо. Преодолев около километра, миновав дюжину поворотов между скал, я почувствовал, что силы на исходе, и вынужден был притормозить. Оглянулся назад. В небе было полно насекомых, их рой, словно красный туман, следовал за нами, скрывая небо и землю. Они быстро настигали, грозя накрыть нас в любую секунду. «Это же ебучий судный день!» Пытаясь справиться с головокружением, я продолжал бежать вперед, Анин, Нин казалась физически лучше подготовлена и немного опередила меня. В какой-то момент она обернулась и крикнула «Так долго мы не сможем бежать! Надо найти укрытие!» В ту же секунду я оказался на краю пологого склона. Это было неожиданно, нога подвернулась, и я покатился вниз. Анин Нин скатилась следом, помогая мне подняться. «Земля у меня уходила из-под ног. Я с трудом справлялся с сильным головокружением. Она потащила меня вперед. Пробежав пару сотен метров, мы уткнулись в скалу, протяженностью напоминавшую городскую стену, и побежали вдоль нее, в надежде, что она закончится. Но скала изгибалась полукругом, образуя тупик. Сообразив, что мы в ловушке, я заорал, оглядываясь назад». Над скалой зависло красное облако, закрывая все небо. Что толку смотреть, бежать нам некуда. И это облако, его передвижения, казалось, были осознанными, словно рой королей-трупоедов охотился именно на нас. Однако не в моих правилах сдаваться так быстро». Я огляделся в поисках укрытия, но вокруг были только камни, за которыми даже один человек не может спрятаться. Тяжело вздохнув, я внезапно услышал крик Анин. «Иди сюда!» Она нашла в скале небольшую пещерку. Места там маловато, но это был единственный вариант. Удача пока на нашей стороне. Мы забились туда, и я, сняв футболку, закрыл ею вход. Сквозь ткань я видел, как к нам приближается красноватое облако. жужание усиливалось, в нос ударил пряный аромат. Вскоре можно было различить отдельных насекомых. Они бились о камень сбоку от пещерки с громким звуком, напоминающим выстрелы. Мне казалось, что я вот-вот задохнусь, и дело даже не в том, что снаружи летала красная смерть. В этой маленькой пещерке даже выпрямиться нельзя. Мы сидели, согнувшись в три погибели. Закрыв глаза, я приготовился к смерти. Снаружи их очень много. Достаточно проникнуть сюда хоть одному, и последствия будут катастрофическими. Я даже не надеялся, что нам повезет. В глубине души мы уже ждали того момента, когда... Удивительно, но в этом состоянии аффекта и напряжения я совсем не чувствовал страха, и мой разум был абсолютно пуст. Однако неожиданно гул снаружи стал слабеть, звуки ударов насекомых о скалу раздавались все реже, и вскоре стало совсем тихо я еще долго сидел съежившись и стиснув зубы, не реагируя ни на что, пока анин не похлопала меня по спине осторожно высунувшись я увидел, что рой улетел лишь на земле валялись те, что слишком сильно врезались в камень. пока я приходил в себя, они очухавшись поднялись в воздух и улетели один за другим. Мы с Анин посмотрели друг на друга, не понимая, что происходит, и вздохнули с облегчением. Прислонившись спиной к скале, я начал смеяться. Это было слишком серьезное испытание, моя нервная система явно не выдерживала такой нагрузки. Я не мог остановиться, Анин, улыбнувшись, зажала мне рот и тихо сказала... Похоже, не мы были их целью, раз они так быстро улетели. Просто мы бежали в том же направлении, что и они. Но не расслабляйся, мы можем снова натолкнуться на них или привлечь звуками. Когда до меня дошел смысл ее слов, я кивнул, и она убрала руку с моего лица. Я молчал, но все еще не мог избавиться от напряжения, чтобы спокойно рассуждать». Город дьявола был безмолвен, словно ничего не произошло. Такое ощущение, что нам привиделось нападение жуков и весь этот кошмар. Я сделал несколько глубоких вздохов, прежде чем, наконец, успокоился. И сразу почувствовал невероятную усталость, ногу свело судорогой. Вставая, я чуть не упал и какое-то время стоял без движения. Прихрамывая, мы перевернули несколько камней, лежавших рядом, чтобы проверить, нет ли под ними притаившихся жуков. Очень хотелось пить. Я потянулся к небольшому бурдюку на поясе и обнаружил, что он пуст. Потом я вспомнил, что когда все началось, я только проснулся и, убегая, даже куртку не надел. К счастью, днем здесь не так холодно, как по ночам. Посмотрев на Анин, я обнаружил, что с ее одеждой дело обстоит еще хуже. На ней была только короткая майка. Точно, я же ее прямо из спального мешка вытащил. Ее волосы были растрепаны. Приглядевшись, я понял, что на ней нет бюстгальтера. Я смутился, вспомнив, как я торопился ее увести прочь, и теперь, покраснев, отвернулся. «Что это за жуки? Как много ты знаешь о них?» — спросила Анин. Я ответил, что все уже рассказал. О королях трупоедов я слышал много раз, но видел их второй раз в жизни. Первый раз был во дворце Лушанвана. Там жук тоже вылез из отрезанной головы дзунзы, но он был один». Однако даже в одиночку этот гад чуть не убил нас всех, а сегодня их было бесчисленное множество, такого я еще не видел. Я был абсолютно честен, но Анин все еще не могла осознать увиденное. Это произошло слишком быстро, и она сомневалась в правдивости моих слов». Хотя я тоже все еще не мог осознать тот факт, что королей трупоедов может быть так много, и у меня не было сил объяснять ей подробно мои мысли по этому поводу. Полагаю, все это имеет какое-то отношение к древнему царству Сиванму, которое мы искали. Эти кувшины с человеческими головами, возможно, являются своего рода инкубатором для выращивания королей трупоедов. Третий дядя говорил, что он видел такие головы в подводной гробнице. Похоже, этот вид трупоедов размножается только в мозгу человека. Там долгое время может сохранять жизнеспособность, и это пугает. Не знаю, зачем Сиванму эти ужасные жуки. Неужели она использовала их в качестве оружия? Но если бы Сиванму использовала биологическое оружие такой силы, то ее царство должно было стать гегемоном не только среди западных государств. Думая об этом, я оглядывался кругом, пытаясь понять, где мы оказались. Это место казалось совершенно незнакомым. Я не мог вспомнить, сколько точно поворотов мы сделали, когда спасались из хаоса, накрывшего лагерь внутри города дьявола. Вроде бы мы бежали на северо-восток, могли немного уклониться к северу. По словам Джасси, площадь города-дьявола более восьмидесяти квадратных километров. Не знаю, где мы сейчас, но это точно не окраина, потому что пустыни между скалами я не видел». Улицы города дьявола — это ущелье между выветренными скалами, и они достаточно прямые и длинные. Но скалы имеют разную форму, и это разнообразие запомнить за короткое время невозможно. Стоит сделать всего несколько шагов, как окружающий ландшафт полностью меняется. Такая изменчивость ландшафта даже в прямом ущелье сильно дезориентирует, Теперь я даже не знаю, каким путем нам можно вернуться назад. Есть лишь один вариант — выбрать одно направление и идти вперед, пока не доберемся до окраины, где можно будет увидеть пустыню, а затем следовать вокруг города, чтобы вернуться к тому месту, где остался охранять машины молчун с черным слепым. Эти жуки не приспособлены к выживанию на открытых пространствах, Сейчас на небе облачно, в пасмурные дни солнца нет. Поднявшийся в такое время ветер вполне может донести этих жуков до оживленных автотрасс, и тогда последствия будут катастрофическими. Однако до ближайших трасс очень далеко, по дороге нет источников воды, и стоит солнцу выглянуть хотя бы на полдня, жуки долго не протянут. Я рассказал Анин о, о своем плане. Она посчитала, что это вполне осуществимо. Мы плохо одеты, поэтому нам стоит поторопиться до наступления темноты. Но сейчас почти полдень, времени достаточно, и небольшая облачность — прямо благословение для нас. Определившись с дорогой, мы передохнули, собираясь силами, и двинулись в путь». Я по дороге внимательно оглядывался по сторонам, припоминая, что скалы в том месте, где мы зашли в город дьявола, напоминали башни замка. Если нам удастся найти дорогу туда, я сразу узнаю это место. В тот момент мне казалось, что мы попали всего лишь в небольшую переделку. Даже предположить не мог, что эта прогулка по городу дьявола окажется дьявольской в прямом смысле и почти загонит нас в настоящий ад. Мы заблудились. Идя вперед, мы не ослабляли бдительности, ведь неизвестно, куда летели ядовитые жуки. «Если случится встретиться с ними снова...» то пережитое покажется нам ерундой. Поэтому я обращал внимание на окружающие звуки, но все равно не заметил, когда поднялся ветер, с которым город дьявола словно пришел в движение и ожил. К счастью, ветер был не очень сильный, его звуки были слабыми, похожими на шепот, поэтому нас это не беспокоило». Разговаривать нам с Анин было не о чем. Она была почти раздета, поэтому я стеснялся смотреть в ее сторону и старался идти впереди. А лишь иногда мы обменивались парой слов на ходу. Ее лицо ничего не выражало. Казалось, она так измотана, что даже думать о чем-то нет сил. Честно говоря, с красивой женщиной прекрасна даже прогулка по дьявольскому городу, где всюду раздается призрачный шепот, и в любую минуту может произойти все, что угодно. Этот мир воистину очень странный. Кажется, взглянув на нас со стороны, никто не скажет, что мы только что избежали смертельной опасности». И сейчас, как бы я ни торопился найти выход, не мог не радоваться прекрасным моментам. Первые полчаса это действительно было похоже на прогулку. Оглядывая скалы, я ловил себя на желание взять камеру и начать фотографировать, как обычный турист. Но потом нас начала мучить жажда. Мы оба сильно потели, теряя драгоценную влагу, губы опухли и потрескались — Мне еще повезло, что я утром успел выпить чашку часуймы, а вот Анин вообще ничего не пила и не ела. Чувство жажды было мучительным. Облизывая губы, мы старались не думать об этом и шли дальше. Хорошо, что солнце было скрыто за облаками, иначе тепловой удар был бы нам обеспечен. По моим расчетам, до окраины города дьявола был час пути». По истечении этого времени мы остановились, чтобы передохнуть, но когда смотрелись, то заметили, что ландшафт не изменился, между скалами не видно простора в пустыне. Это было странно. Неужели мы убежали так далеко? Если предположить, что наша скорость около пяти километров в час, протяженность города около пятнадцати километров, при таком раскладе мы должны быть уже на окраине». Неужели где-то свернули? Но по пути я примечал очертания скал на случай, если мы снова пройдем по тому же месту, и ни разу не попадались уже знакомые. Получается, мы все это время двигались вперед, не сворачивая. Это успокоило меня. Может быть, от усталости нам казалось, что идем быстро, а на самом деле еле передвигали ногами, или наш путь был слишком извилистым. Не стоит волноваться, просто надо следовать в выбранном направлении, и мы доберемся до выхода. Вот только на отдых времени не было. Скоро вечер. Я предполагал, что даже если пустыни не видно, она недалеко. Нам надо лишь еще немного пройти вперед, но там еще какое-то время потребуется, чтобы найти лагерь. Мы прибавили шагу. Однако постепенно уверенности у меня поубавилось». Прошел еще час, затем еще один, но окружающий ландшафт оставался прежним, словно город дьявола следовал за нами. Выбиваясь из последних сил, мы шли, пока небо не стало темно-серым, но даже намека на пустыню впереди я не видел. Проблема становилась все серьезнее. Сейчас это уже нельзя было объяснить нашей медлительностью. За такое время мы должны были пересечь полностью весь город дьявола. По спине пробежал холодок. Похоже, дороги в этом дьявольском городе были куда более запутанными, чем я предполагал. Мало того, что тут много скал и холмов, которые невозможно запомнить, так еще мы окончательно потеряли возможность ориентироваться. Небо постепенно темнело, приближалась ночь. Сейчас я понимал, что чувствовали кавказец с двумя другими потерявшимися здесь людьми. Пока я размышлял, как поступить дальше, Анин догнала меня и остановила. Мы оба были настолько измотаны, что больше не могли сделать ни шагу. Уже похолодало, за день мы сильно вспотели, и сейчас одежда неприятно липла к коже. «В этом регионе слишком большая разница дневной и ночной температуры». «Не могу идти дальше», — сказала Анин и села на землю. «До наступления темноты мы уже не сможем выбраться. У нас нет фонарей, здесь кругом только камни, нет возможности развести костер. Надо воспользоваться сумерками, чтобы найти место для ночевки. Сегодня облачно, даже лунного света не будет». К наступлению темноты мы должны укрыться. Я лег на землю и посмотрел на небо. Среди облаков выделялось одно самое темное и низкое, сквозь которое проникал свет заходящего солнца, образуя огромный крест, похожий на меч, нацеленный вниз. Эффектное зрелище. Если сильного ветра не будет, можно любоваться долго. К ночи мы соорудили укрытие из камней и устроились там. На нас была только тонкая одежда. Я был немного смущен, когда Анин крепко прижалась ко мне. Но это был лучший способ не замерзнуть, и мы обнялись, чтобы согреть друг друга». Ночью в городе дьявола слишком темно, тот, кто не бывал здесь, не сможет представить этот страх, когда вокруг ничего не видно, зато отовсюду слышны звуки, природу которых сразу не определить. Иногда шорохи раздавались совсем рядом, словно кто-то бродит в темноте. Спать в такой атмосфере невозможно. Чтобы убить время, мы непрерывно болтали». Время тянулось бесконечно. мы успели обсудить причины, по которым не можем добраться до окраины. Предположили, что джасси ошибался насчет размеров города дьявола и на самом деле он больше по площади. Анин предложила с рассветом вместо того чтобы бесцельно бродить тут забраться на высокую скалу и поискать дорогу сверху. Странно, мы с Анин не слишком близки, и в такой интимной обстановке я должен был смущаться. Но сейчас мне такое положение казалось естественным. Анин казалось ароматным теплым нефритом, но у меня совсем не было никаких мыслей по этому поводу. Я вспомнил Люся Хуэя и понял, что он чувствовал. Холодной ночью он крепко обнимал женщину, но не ощущал никакого влечения. Это вполне естественно. Весь день без отдыха бродить по жаре, а потом согреваться ночью, обнимая друг друга. Да хоть самая несравненная красавица окажется в объятиях, никакие нескромные фантазии в голову не полезут. А даже если и полезут, сил у меня все равно нет». Эту ночь я почти не спал. Несколько раз удавалось задремать, но я почти сразу просыпался. В голову лезли воспоминания о том, как я ненавидел сон в спальных мешках, комаров в палатках и храп тибетцев. Я еще имел наглость жаловаться, что сон в таких условиях плохо влияет на мой шейный отдел позвоночника». Сейчас я испытывал острую тоску по теплому и удобному спальному мешку. Мы встали затемно. Это было ужасно. Даже вчера я не был таким уставшим. Мышцы задеревенели, глаза опухли, но особенно сильно мучила невыносимая жажда. Даже слюны во рту не было. Такое состояние меня немного беспокоило, но анин казалось, все нипочем. Она потерла ладони и отправилась в путь. На этот раз впереди шла она. Видимо, больше смогла поспать и чувствовала себя лучше, чем я. Мы старались следовать выбранному вчера маршруту. Прошли часа три. Этот дьявольский город казался бесконечным. Даже в пустыне, наверное, у меня не было такого отчаяния. Глядя на тени скал вдалеке, я не мог понять, что происходит. Такое ощущение, что мы попали в гигантскую песочницу, где нами играет какая-то неведомая сила. Прошел еще час, потом еще. Наступил полдень. Теперь я чувствовал еще и голод, но в сравнении с жаждой он казался слабым. Пересохшее горло сильно болело. Казалось, что от приступа кашля что-нибудь внутри порвется. Прошагав полдня впустую, мы решили последовать предложению Анин и стали искать подходящую возвышенность, чтобы залезть туда и осмотреться. Скалы здесь малопригодны для подъема, даже со снаряжением, но, наконец, мы нашли относительно пологий холм, собравшись силами, забрались наверх и осмотрелись, стоя на вершине. Это было бесполезно. Все скалы и холмы здесь были примерно одной высоты, закрывая обзор, но одно можно было сказать наверняка — это точно не окраина этого дьявольского города. Мы с Анин застыли в недоумении. Как получилось, что мы столько времени бродим в центре? Может быть, какая-то сила водит нас кругами, не давая выбраться?» Мы спустились с холма и нашли прохладное место для отдыха. Я пытался поговорить с Анин о том, что предпринять, но, казалось, она была в полном отчаянии. «Мы не можем добраться до лагеря, у нас нет ни еды, ни воды, а через некоторое время нас оставят силы. Мы умрем здесь». Понимая, о чем она думает, я почувствовал неприятный холодок на спине и задумался, припоминая, сколько дней человек может прожить без воды. В комфортной обстановке, где нет жары, говорят, что дня три. Но мы более суток постоянно двигались, расход жидкостей был больше. Похоже, мы на пределе своих возможностей. Слышал где-то, что можно продержаться дольше, если пить мочу, «Но вот же блядство! Кажется, у меня столько мочи не будет!» «Положение действительно отчаянное. Даже если мы останемся здесь, то сможем протянуть экономия силы дня два. И если никто не придет нас спасти, мы здесь и останемся навсегда». Видимо, мысли были такими же. Она сидела, опустив голову. «Что делать дальше?» Это очень простой вопрос с несколькими вариантами ответов можно продолжить идти возможно найдем дорогу, но если не найдем, то завтра умрем от обезвоживания. можно остаться здесь и ждать помощи, но надежда на спасение невелика. если за два дня никто нас не найдет, мы умрем анин сильная личность. Это мне больше нравился вариант сидеть и ждать, но она так не может. Поскольку морально она сильнее, я подчинился, и мы решили идти дальше, пока хватит сил. Хладнокровия Анин не занимать. В отличие от меня, она продолжала рассуждать логически. По дороге теперь она оставляла пометки вроде тех Чедо, что складывал Джасси. Затем распустила свой браслет из медных монет и оставляла на видных местах по одной. Она сказала, что если нас будут искать, то по этим меткам хотя бы тела найдут. Медные монеты из ее браслета были недешевой бижутерией. Оставлять их в качестве метки было равносильно тому, чтобы помечать путь золотыми слитками». Это самые дорогие метки в мире, но, к сожалению, они могут стать указателями к месту нашей могилы. Мы бродили по городу дьявола еще два дня, которые я совсем не помню. Три дня и три ночи, без капли воды. Казалось, что у меня не осталось даже чувств и ощущений, и я уже превратился в ходячего мертвеца. На четвертый день я перестал соображать окончательно. Вокруг были только камни, песок и скалы. Иногда мне казалось, что мир вокруг меня начинает вращаться. В другие моменты возникало ощущение, что это я вращаюсь вокруг города дьявола или внутри него. Периодически я замечал, как меняется цвет неба, и оно становится ближе. Я перестал воспринимать реальность то мне чудилось, что я уже мертв. В следующее мгновение ощущал себя летящей птицей, а затем снова видел спину Анин, ковыляющей впереди, и мои страдания продолжались. Первое время я все еще надеялся увидеть равнину Гоби, но перед глазами были одни скалы, холмы, камни, скалы... Мне стало казаться, что эта прогулка без начала и конца. Первой упала Анин. Я не видел, как это произошло, просто она пропала из моего поля зрения. В этот момент, на краткое мгновение, мой разум прояснился. Я шагнул вперед к ней, но споткнулся обо что-то и покатился по земле. Не зная, что мне попалось под ноги, камень или просто ямка в песке, упав, я увидел небо. Нечистое голубое небо, оно было затянуто серыми облаками. Если бы хватило сил, я бы горько улыбнулся. Будь сейчас на небе яркое солнце, мой труп уже где-нибудь гнил. А так мне удалось прожить несколько лишних часов, но я все равно умру». Мое время пришло. Глядя на темные облака, мне хотелось встать, но сил не было совсем. Мои веки становились все тяжелее и тяжелее. В тот момент, когда я совсем почти закрыл глаза, мне показалось, что на небе вспыхнула молния, а затем пропали цвета, звуки, и я провалился в пустоту. Примечание переводчика теплый ароматный нефрит, идиома, часто использующаяся в старинных романах, обозначающая нежную, возбуждающую кожу женщины. Люся Хуэй, другое имя Джань Хо, 720-621 годы до нашей эры, уроженец царства Лу, сын князя Сяугуна, сановник при дворе в царстве Лу, Люся — название пожалованных ему земель, Хуэй — посмертное имя, титул. Прослыл весьма мудрым и добродетельным. По одной из легенд о нем, однажды во время дождя он укрылся в разрушенном храме с женщиной. Замерзая, она попросила обнять ее. Люся Хуэй отказался, потому что неправильно, если мужчина и женщина проведут в объятиях время в пустыне но она привела ему в пример ребенка, которого он бы согрел в такой ситуации, и у него не возникло бы ни мыслей. Она же, как тот ребенок, если погибнет, ее родители останутся без дочери». Люся Хуэй выполнил ее просьбу, и у него действительно на протяжении ночи не возникло ни желания, хотя кожа женщины была словно теплый нефрит. Часть вторая. Глава 27. Первый дождь. В тот момент я в оцепенении думал, что умираю, и уже принял такую мою судьбу. Не самый плохой способ уйти из жизни. Не знаю, сколько длилось мое беспамятство. В какой-то момент я почувствовал легкие удары по лицу. Ощущение казалось каким-то далеким, но очень настойчивым и непрерывным потом, кажется, меня куда-то тащили. Постепенно ко мне возвращалось сознание. Сначала я смутно почувствовал свое тело, чуть позже стал воспринимать окружающий мир. Первое, что я почувствовал извне — холод. Мне очень холодно. Пока я бродил по городу дьявола, на меня давила жара — Это ощущение усугублялось низкими облаками и отчаянием, и сейчас окутавшая меня прохлада казалась очень приятной, словно меня погрузили в ванну с ледяной водой. Потом я обнаружил, что губы больше не стягивает растрескавшаяся кожа, они тоже ощущают что-то холодное. Я облизнулся еще раз и еще. «Это была вода!» Кажется, меня все-таки спасли. Я был безумно счастлив. Мое тело с наслаждением отзывалось на эти ощущения. Я отчаянно присосался к тому, откуда мне в рот лилась вода, и с наслаждением пил. Восхитительная прохлада проникала внутрь, успокаивая настрадавшиеся от жары внутренности. Напившись, я снова провалился в сон, сквозь который, казалось, слышал знакомые голоса. Но сил припоминать, кто это, не было. Сознание снова покинуло меня. Наверное, я спал очень-очень долго, а когда сон отступил, я понял, что привычные ощущения вернулись ко мне. Я смутно слышал что-то, ощущал прикосновение. Силы постепенно возвращались, сознание становилось все более ясным, и я, наконец, открыл глаза. Первое, что я увидел — грубую, очень знакомую рожу, которая радостно хихикала. Что-то с ней было не так, но я не мог понять, почему мне это кажется нереальным. Кто это? Я закрыл глаза, пытаясь припомнить. Кто-то из водителей? Тот, кто вел внедорожник с номером восемьсот шесть. Это не он. Тогда другой, внедорожник которого тащил прицеп с цистерной, наполненной запасом воды. Нет, не похож. Я не помнил этого человека в команде. Почему? Точно, его с нами не было. Тогда это... А? Разве это не лицо толстяка? Что за дела? «Толстяк Ван? Откуда он тут взялся? Невозможно, он же уехал в Пекин!» «Я все еще сплю. Или это галлюцинация?» Я снова открыл глаза. Передо мной было толстое лицо, покрытое щетиной сильнее, чем когда он отправлялся в Пекин. Он просто смотрел на меня, покачивая головой. Я снова закрыл глаза. Я сошел с ума от обезвоживания. «Это не может быть толстяк ван, но, кажется, я уже не сплю». Сжав зубы, я открыл глаза в третий раз. Теперь я старался мыслить здраво, и передо мной на самом деле был толстяк. Он как раз прикуривал сигарету, потом обернулся назад и сказал что-то стоящему позади человеку. «Видимо, со слухом у меня все еще были проблемы, я не расслышал слов». Зато разглядел того, к кому толстяк обращался. Выглядывавший из-за его спины тоже был мне знаком. Точно! Это же пань Цзы. В чем дело? Я нахмурился и подумал. А был ли я вообще в Гоби? Может быть, я просто оставался в Ханчжоу, а все произошедшее со мной — просто сон или фантазия? Я припомнил недавние события. Песчаная буря, засыпанные машины, пропавшие люди, корабль, застрявший в холме — все это было очень реальным, такое нафантазировать сложно. Слух постепенно возвращался ко мне. Я уже слышал, как Паньзы спрашивает. «Молодой третий господин, как вы себя чувствуете?» Я задергался, пытаясь сесть. Паньзы подошел, чтобы помочь мне. Я сел, перевел дыхание и огляделся вокруг». Кажется, мы были в пещере, где горел костер. Вокруг были разбросаны спальные мешки и рюкзаки со снаряжением. Снаружи было темно, кажется, сейчас ночь. У костра сидел молчун и что-то готовил. А с другой стороны костра я увидел анин в спальном мешке, которая то ли спала, то ли была без сознания. Постепенно я начинал понимать, что это не сон. «Что происходит?» — массируя виски, обратился я к паньзы. «Почему ты здесь? Мне это снится? Или я уже умер?» «Не умер, но был почти мертв», — отозвался толстяк. «Если бы не я, твой верный толстяк, если бы не мои острые глаза, которые разглядели в песке эту штучку, твой труп бы уже начал вонять». Говоря это, Толстяк подбрасывал на ладони медные монетки, которые Анин оставляла в качестве меток. Понятно, как он нас обнаружил, но что они здесь делали, я так и не понял. Кажется, я не подумал, а спросил вслух. — Что вы здесь делаете? — Мы за вами следили, — ответил Паньзы, указывая на молчуна. Ты не в курсе, но команда третьего дяди следовала за тобой с самого начала, а на каждой остановке младший брат оставлял знаки, чтобы мы могли следить на расстоянии, не показываясь. Что? До меня никак не доходил смысл слов Паньзы. Какие знаки? Следовали за мной он это был план третьего господина пояснил паньзы нашей целью было внедриться в команду тюде као младшему брату и черному слепому это не составило труда к этому давно шло по другому мы никак не могли узнать цели этого лаувая в свое время цюде као тоже не брезговал шпионажем но мы не знали что ты тоже окажешься там Если бы третий господин знал, что тебя понесет в гоби, взял бы с собой. Я был сбит с толку. Мне нужно было время, чтобы осознать происходящее. Погоди, погоди, что за мой третий дядя? А какое отношение вы, ребята... «Мы давно уже готовились. Часть команды в Голмуде, остальные в дунь -Хуане. Уже почти полмесяца. Как только команда Тюда-Као отправилась в Гоби, мы сразу же последовали за ними. И тут от молчуна приходит сообщение, что ты тоже с ними. Третий дядя был в шоке. «Молодой третий господин, ты в своем уме. Разве третий господин не говорил тебе не соваться в это болото? Зачем ты отправился сюда?» Я тяжело вздохнул, чувствуя себя совершенно беспомощным. Кажется, думая о своей инициативе, я совсем забыл, что кроме меня в мире есть еще кто-то. Получается, черный слепой тоже всю дорогу оберегал меня по просьбе моего третьего дяди. С тех пор, как ты оказался в экспедиции Цюда Као, третий господин был вынужден заботиться о твоей безопасности и поручил черному слепому следить за тобой. В этот раз идет большая игра. Цюда Као думает, что близок к цели и уверен, что избавился от третьего господина. Но у нас на этот счет давно есть свои планы. И где мой третий дядя? Я огляделся, но не увидел Сансина поблизости. Третий господин следует за нами. Мы с толстяком ваном ушли вперед, разведывая обстановку. Следили за людьми Тсю Декао, оставляли знаки для третьего господина по дороге, но никто не ожидал, что ты попадешь в такую переделку. Я постепенно начал понимать суть происходящего и припомнил, как молчун тогда ночью сказал, что он на моей стороне, и мне не о чем беспокоиться. Так вот, что он имел в виду. Оказалось, все это было задумано третьим дядей. Кажется, я не способен мыслить так масштабно. Третий дядя действительно старый лис, я ему в подметке не гожусь. Тебе повезло, что мы следили за тобой, иначе ты бы уже в мумию превратился, заявил сидевший рядом толстяк. Но ты слишком тощий для настоящего дауму. Неужели хочешь продолжать в таком же духе? Лучше возвращайся и займись своим магазином. А этот что здесь делает? Обратился я к Паньзы, игнорируя ехидство толстяка. Он ответил. В Чанша все хорошие мастера уже при деле. Третий господин собрал команду из новичков, у которых опыта сгульки нос, поэтому он пригласил и старую гвардию, из тех, кому может доверять. «Почему?» — Толстяк был возмущен. «Почему ты все еще смотришь на меня сверху вниз? Это твоя благодарность за то, что я тащил тебя сюда на своей спине?» Я поспешно отмахнулся от него, но на сердце стало совсем спокойно. Люди третьего дяди для меня как члены семьи — это и мои люди. С ними мне не нужно быть все время начеку. Я к ним привык и знаю, на что способен каждый. Но самое главное, если молчун на нашей стороне, тогда все будет хорошо». До сих пор меня водой поил толстяк, но сейчас я набрался сил и сделал несколько глотков самостоятельно. Но бутылку у меня отобрали, сказав, что сразу много пить нельзя, они будут давать мне воду понемногу, постепенно увеличивая количество. Я вспомнил об Аннин и посмотрел в ее сторону, о ней мне пока ничего не сказали, и я спросил у Паньзы, как ее состояние. «Не волнуйся, она физически лучше подготовлена, чем ты», — ответил Паньзы. «Она уже приходила в себя, мы напоили ее, сейчас она просто спит. Это не жаркая пустыня с палящим солнцем. Вы оба были просто обезвожены и измуждены, потеряли сознание, но солнечных ожогов и теплового удара не было. Выпей еще солевого раствора и поспи». Паньцзы дразнил меня, наверное, потому, что видел нас обоих раздетыми, и у меня не было возможности поспорить с ним, поэтому я не ответил на его сарказм. Хотя я еще чувствовал легкую слабость, но настроение улучшилось. Я встал, перекусил чем-то и спросил, что это за дыра и как они нас нашли. Паньцзы ответил, что мы все еще в городе дьявола. Эту пещеру давно нашел толстяк в одной из скал. Когда на нас напали жуки, те люди, кому удалось спастись, добрались до машин снаружи, в том числе и Джасси. Нас долго ждали, потом Джасси решил, что мы с Аннин не смогли разобраться с его чедо и, скорее всего, погибли. А если выжили, то все равно заблудились, что в городе дьявола равносильно смерти». Молчун с помощью зеркала послал сигнал, что мы в беде. Тогда толстяк и паньзы догнали их. Черный слепой оставался с остальными, а молчун отвел их в город дьявола на поиски. Я был удивлен. Как на такой большой территории они смогли нас так быстро отыскать? Паньзы заявил, что с этим местом не все так просто. Кажется, скалы тут расположены в определенном порядке. Они двигались, следуя своей интуиции, и быстро нашли монеты Аннин, а затем и нас. Слушая его, я вспомнил свой страх, что преследовал меня, пока я блуждал среди скал. В самом деле, мы все время шли, не сворачивая, но не могли добраться до окраин города. Я не мог понять, как это происходит». Я снова запаниковал, предполагая, что раз мы все еще здесь, то снова не сможем найти дорогу назад. Хм, «Мы не такие бестолковые, как ты», — хмыкнул Паньзы. «Разыскивая тебя, мы делали отметки, с которыми сможем разобраться». «Мы оставляли знаки. Большие камни, которые можно заметить на расстоянии километра», — подтвердил Толстяк. «А еще я понял причину, по которой вы не могли отсюда выбраться». «Ух ты!» — я вздохнул с облегчением. «И почему?» Паньзы сказал, что поначалу они сами запутались, но у Толстяка мозги работают отлично. Он просто увидел закономерность». По правде говоря, мы сейчас не в том городе Дьявола, где были в начале. Это место примерно в 150 километрах оттуда. На самом деле город Дьявола — это несколько денудационных равнин. Проще говоря, город Дьявола состоит из дюжины маленьких дьявольских городов, расположенных в центре Гоби. Все эти маленькие города соединены останцевыми скалами в форме полумесяца и образуют что-то вроде цепочки. Мы с Анин шли по такой цепочке, уходя все дальше от лагеря. Предположительно, площадь настоящего города-дьявола — около трех тысяч квадратных километров. Естественно, мы не могли найти выход. Я покачал головой. Даже если так, Невозможно было заблудиться. Я выбрал нужное направление в сторону лагеря и не отклонялся от него. Как я мог уйти в другую сторону? «Если я тебе скажу, что ты дурак, ты все равно не согласишься», — буркнул толстяк. «В этом месте не ты выбирал направление, а тебе его навязывали. Ты обратил внимание, что в городе дьявола много камней, и расположены они в особом порядке». К примеру, ты стоишь напротив скалы. С одной стороны набросано много камней, вроде бы в беспорядке, с другой — их меньше. Если перед тобой стоит выбор, ты, вероятнее всего, становишься на более легком пути, там, где камней мало. А когда у тебя еще и забот полно, ты сделаешь этот выбор, не думая, подсознательно». Так что это не ты выбирал направление, тебе его подсказывали те, кто укладывал тут камни. Здесь такая ситуация на каждом перекрестке. Чтобы заблудиться, достаточно всего один раз сделать неправильный интуитивный выбор. Этот вид ловушек известен с древних времен. цимэнь дунзя называется. Толстяк обернулся к молчану. — Брат, скажи, что я прав. Молчун мельком взглянул на нас, но ничего не ответил, словно даже вопроса не расслышал, и снова уставился на огонь, думая о чем-то своем. Я рассмеялся. С каких это пор ты стал специалистом по цимэнь-дунзя? «Я знаю много такого, о чем ты даже понятия не имеешь», — гордо ответил толстяк. «Кажется, этот парень никогда не забудет выставить себя в самом лучшем свете». «Я поспешил вернуться к теме, пока он не занялся самовосхвалением. Получается, в городе дьявола кто-то сознательно разложил камни так, чтобы сбить людей с пути?» Толстяк кивнул. «Так оно и есть, но это не слишком сложная задача. Если здесь окажется кто-то со слабым зрением или способный ориентироваться не только по особенностям рельефа, эта ловушка не сработает». «Думаю, раз камни здесь лежат очень давно, возможно, это стратегическая разработка древних. Сиванму, наверное, отличным математиком была, если разобралась с цымэнь Дундзя и смогла создать такую систему защиты для своего царства». В этот момент сбоку раздался голос Анин. Она тихо возразила. «Ты не прав. Сиванму — это и есть». Создательница Цемь-Дунзя, небесный свиток из кожи дракона, по которому желтый император составил Цемь-Дунзя, подарила ему Сиванму. Так что, если говорить об авторстве, то это она. Оказывается, Анин уже не спала и внимательно слушала нас. Я сразу вспомнил легенду о деве девяти небес и был потрясен. Ведь действительно, все легенды и мифы говорили, что Желтый Император в те времена объединил государство центральных равнин, а помогало ему в этом Сиванму. Вспомнив о корабле, я подумал, что на этом месте, возможно, в то время было мелководное озеро, где не все подводные скалы выступали над поверхностью воды». Корабельщики выбирали водный путь там, где этих камней было меньше, и потому плыли мимо царства Сиванму. Может быть, по этой причине даже в те времена найти путь к царству Сиванму было очень трудно. Внезапно мне в голову пришла мысль, и я спросил Паньзы: «Ты имеешь в виду, что город дьявола — это кольцо из денудационных равнин?» Он кивнул, и я спросил, Как ты об этом узнал? Он покачал головой. Нам это сказал наш проводник. А что? Я взволнованно начертил круг на песке. Вы не знаете, но я читал записи в Индинь. Она писала, что царство Сиванму защищено невидимой стеной. Ее нельзя увидеть, но она заставляет поворачивать назад. Тысячу лет назад здесь была река или озеро. Другими словами, вода окружала царство Сиванму, как ров вокруг города. Если предположить, что этот водный барьер был непроходим для тех, кто не знает Фарватора, он и есть та самая невидимая стена». Значит, царство Сиванму должно быть в центре этого круга, и если город дьявола образует кольцо, значит, искать царство надо в его центре. Закончив, я заметил, что все смотрят на меня равнодушно, как на дурачка. Меня это удивило. Неужели я не прав? Паньзы похлопал меня по плечу. Молодой третий господин, чтобы это понять, не нужно читать записи в Энзинь. Однако, если все так просто, то почему царство Сиванму не нашли по сей день? Цайдамская котловина не так ломакан, она малообитаема, и условия здесь сложные, но этот район достаточно исследован геологами. «Если город-призрак, построенный Сиванму, до сих пор не нашли, значит, он на самом деле особенный. Может быть, он погребен под песками Гоби, или с ним произошло еще что-то, не позволяющее его найти. Думать, что ты просто придешь и увидишь его, наивно и глупо». «И как я об этом не подумал? Тогда я спросил, что они собираются делать?» Паньзе ответил, что они планировали идти по следам команды Анин, пока те не доберутся до Тому-то, но сейчас их экспедиция сворачивается из-за проблем с транспортом. По словам госпожи Джомы, она рассталась с Анзинь на западе города дьявола у соленой скалы, что в паре дней пути вдоль русла реки. Сейчас Паньзы собирается дождаться, когда мы с Анин поправимся отправиться в это место и там дождаться третьего дядю с его людьми. После этого все вместе мы спустимся ниже по течению. Теоретически экспедиция в Энзинь направлялась туда. Там должен быть древний город. Мы можем попытать счастье, следуя ее маршрутам. — Но русло реки занесено песками, — возразил я. — Невозможно будет в песках найти дорогу. «Не беспокойся об этом», — сказал Толстяк, указывая на темноту снаружи. Мы были в глубине пещеры, и я не понял, что он имеет в виду. Но когда вышел наружу, то почувствовал прохладный ветерок, а затем услышал знакомые звуки. Снаружи было темно, я не видел, что происходит с погодой, но прохлада и запах были знакомыми и приятными. Однако я не мог в это поверить». Выйдя из пещеры, я сразу ощутил прикосновение к лицу капель воды. «Мать моя женщина! Дождь! Но как такое возможно? Это же пустыня Гоби, где дожди бывают лишь раз в год, и точно не в этом сезоне!» Вернувшись, я удивленно спросил. «Что за фигня происходит? Почему идет дождь?» «Молодой третий господин», — сказал Паньзы, — Ты должен благодарить богов за этот дождь, без него твой труп уже высох бы, но дождь начался еще до того, как мы нашли тебя. Сейчас нам лучше дождаться в пещере, пока ливень не станет слабее, чтобы не мокнуть по дороге. Но когда он кончится, старое русло реки будет заполнено водой. Мы можем не увидеть русло в сухую погоду, но вода, заполнив русло, сделает его видимым». Я вспомнил, что сказала мне госпожа Джома. Время почти пришло. Если вы его упустите, то придется ждать еще пять лет. Она имела в виду этот дождь. Чем больше я думал, тем меньше уверенности испытывал. Но, глядя на молчана, вернувшегося к нам, понимал, что он способен решить все проблемы и чувствовал большое облегчение. После долгих разговоров я собирался поспать, но в этот раз сон мой был поверхностным и не принес желаемого отдыха. Проснувшись на следующее утро, я снова подумал, что мне все это приснилось. В этой пещере мы оставались еще пару дней, я и Анин поправились и набрались сил. Из всех присутствующих Анин хорошо знакома была только с Толстяком и недолюбливала его, Но Паньзы и Толстяк спасли ее, поэтому она ничего не говорила, однако стала относиться ко мне слишком прохладно. Может быть, она решила, что я заранее договорился с третьим дядей и обманывал ее. Впрочем, мне было все равно. Главное, что мы живы, с остальным можно разобраться позже. Мы отправились в путь на третий день. Следуя поставленным знакам, мы перешли заполнившуюся реку вброд, вода в ней уже была по щиколотку. Потом дня два шли под дождем, выбрались к знакомым ущельям, где встретились с черным слепым. Люди снаружи уже были в отчаянии и не надеялись увидеть нас. Они глазам своим не поверили, когда мы вышли из города дьявола». Паньзы сказал, что один день они отдохнут, прежде чем идти на поиски древнего города, и посоветовал мне остаться здесь и дождаться третьего дядю, и тогда уже решать, пойду я с ними или вернусь домой. Однако сейчас мне было стыдно смотреть в глаза третьему дяде, а еще я вспомнил сообщение, что передала мне Джома. Вензинь ждала встречи со мной, и я решил не задерживаться. В конце концов, я был ограничен во времени, потому настаивал на том, что пойду с первой группой. Со своей стороны Анин тоже собирала команду. Большинство членов экспедиции хотели вернуться. Состояние кавказца требовало квалифицированной медицинской помощи. Врач сказал, что дождется прихода третьего дяди и попросит у него машину, чтобы перевести пострадавшего». Анин быстро согласилась на это, но сказала Паньзы, что она присоединится к нам. В конце концов, ее команда оказалась тут первой. Паньзы не возражал, чтобы Анин шла с нами, меня он тоже переубедить не смог. Я доказывал, что часть пути мы едем на внедорожнике, опасности никакой, и он вынужден был сказать «да». Я с толстяком, Паньзы, Молчун и Анин сели в машину а черный слепой остался ждать третьего дядю. Следующие два дня мы уходили все дальше вниз по течению реки. Из-за прошедшего ливня образовалось много притоков, мы обследовали один за другим, пока не нашли соляную скалу. Я устал таращиться в окуляры бинокля и задавался вопросом, а не разрушилась ли эта скала от времени? Дождь прекратился до того, как мы отправились в путь. У нашего внедорожника и без того были изношенные шины, по дороге одну спустило. Пришлось сделать вынужденную остановку, поставить запаску и лишь потом ехать дальше. Это было ужасно. — Неужели старуха соврала? — возмущался толстяк. — И этой скалы вообще не существует. А может быть, это вообще не скала была, а холм, который за это время ветром разметала? Не думаю, что это так. Разве Джома похожа на человека, который будет врать? Возможно, дело в том, что изменилось русло реки. Тогда что делать? Если поедем дальше, бензин кончится, нам не хватит на обратную дорогу. Вниз по течению реки вода должна накапливаться где-то, там должна быть низина. «Возможно, там должно быть озеро. Не стоит ли нам сначала найти его, а потом начать оттуда искать нужное русло? Так можно будет сузить район поиска». Это был единственный способ, который мы смогли придумать. Мы продолжили наш путь, добрались до небольшой возвышенности, заехав на которую, Паньзы резко остановил машину и закричал. Нас от резкого торможения тряхнуло как следует. Толстяк начал ругаться, но прежде чем он закончил свою четырехэтажную выразительную тираду, мы застыли в изумлении. Возвышенность, куда мы заехали, заканчивалась обрывом, мы оказались на самом краю, а передние колеса теперь зависли в воздухе. Осторожно выбравшись из машины, мы подошли к краю обрыва и увидели внизу огромную низину, покрытую туманом. Целый оазис, затерянный в песках Гоби. Примечание переводчика. Денудационные равнины. Ярданги, которые Усе видел на входе в город дьявола, всего лишь одна из многих форм эолового рельефа. Самыми распространенными формами являются дюны и барханы — аккумулятивные формы, которым свойственно постоянное изменение ландшафта. Но в гобе часто встречаются и скульптурные формы и рельефа — столбы, столы, котловины, ниши и другие. В сочетании друг с другом они могут образовывать денудационные равнины большой площади, состоящие из столово-останцевых возвышенностей. Описанный здесь город дьявола — это комплекс из нескольких таких равнин, соединенных друг с другом останцевыми скалами, для которых, как и для Дюн и Барханов, характерна вогнутая форма полумесяца или параболы.